Глава 34. Собственные шаги, кажущиеся оглушительно громкими в пустом больничном коридоре, заставили меня зябко поежиться от какого-то жуткого гнетущего чувства. Все события вчерашнего дня, до сих пор не укладывающиеся в голове, поутру показались лишь каким-то отдаленным кошмаром. Но сейчас, когда шла к палате Лиза, неохотно вбирая в себя типичный больничный запах и всю эту тяжелую атмосферу, понимала, это был не страшный сон. Это чудовищная реальность, в которой я теперь жила и в которой должна была защищаться от того, кому так доверяла прежде. И не только защищаться, но и защищать своего еще нерожденного ребенка, своих близких и даже тех, кто таковым не являлся. Я вряд ли могла сделать для Лизы хоть что-то, но и просто отвернуться не получалось тоже. Особенно сейчас, когда увидела, что возле ее палаты по-прежнему никого нет. Как не было и внутри, когда я осторожно туда заглянула. Веки Лизы были сомкнуты, будто она спала, но едва я приоткрыла дверь. Как она распахнула глаза и улыбнулась мне, так словно ждала моего появления. Я натянула на лицо ответную улыбку, хотя внутри что-то заныло. Я спасла эту женщину от смерти, но разве я могла хоть чем-то облегчить ее страдания от потери сына? Я ведь даже не знала, как уберечь себя саму, хотя прекрасно понимала, не получится прятаться вечно, и у доброты или расчетливости Эмиля тоже может быть предел. «Ну как вы?» — поинтересовалась я, присаживаясь рядом. «Лучше», — снова улыбнулась Лиза. Она смотрела на меня открыто и доверчиво, как маленький беззащитный щенок, В огромных глазах плескалась затаенная надежда, но я не имела ни малейшего понятия о том, чем могу ей помочь. «Вас кто-нибудь навещал?» — спросил я, надеясь услышать «да» и понять, что ошиблась, что Лиза все-таки не одна. Я звонила вчера вашей матери. Ее глаза мгновенно потухли. В лучах осеннего солнца запоздала ласка скользящих по лицу, она казалась еще бледнее обычного. Мне стал ясен ответ еще до того, как она произнесла его вслух. «Нет», — наконец выдавила Лиза, покачав светловолосой головой. «Они не приедут. Он позаботился об этом. Я нахмурилась, не было сомнений, она говорила об Артеме. «Что он сделал?» — спросила я отрывисто, хотя в душе, казалось, уже не осталось места для нового страха. Не осталось сил слушать о его ужасающих поступках. Подбородок Лизы задрожал, выдавая все эмоции лучше любых слов. Я уже подумала, что она так и не сумеет мне ничего объяснить, но Лиза неожиданно собралась с духом и начала. Когда он увез Никиту, я несколько дней ждала и надеялась, что он передумает, что не справится и привезет его обратно. Но время шло, ничего не происходило. Тогда я поехала туда, в ваш бывший дом. Я увидела своего сына. Он сидел на лавочке рядом с незнакомой женщиной. Потерянный, грустный. Ника, вы не представляете, что я испытала в тот момент. Страх, боль и понимание, что без сына я просто не уйду. Я бросилась к нему, он вцепился в меня, заплакал, просил его забрать. Женщина, которая с ним была, по видимости, нанятая няня, попыталась отнять у меня ребенка, а когда не смогла, позвонила ему. Лиза прервалась, а я с трудом проглотила вставшую у меня в горле ком. Что делала бы я сама, если бы кто-то забрал моего ребенка? Кто-то гораздо сильнее, богаче, влиятельнее. Кто-то, кто угрожал мне так же, как и Лизе. Сегодня он отнял ее ребенка, а недавно пытался убить моего, а я была беспомощна перед ним. И если Эмилю вдруг надоест решать чужие проблемы... Меня прошибла дрожь. Это никогда не кончится, я никогда не смогу жить без этого страха. Я побежала. Снова раздался голос Лизы. Подхватила сына и побежала, хотя и знала, что это бесполезно. Он быстро нас догнал, он... Она с подавившись рыданием. Я порывисто сжала ее руку. Он забрал его снова. Он сказал, что лишит меня прав на сына через суд, что он легко докажет, что я алкоголичка и наркоманка. Достаточно для этого просто на меня посмотреть. И еще он сказал, что уже звонил моим родителям и что они готовы свидетельствовать против меня. Но, ужаснулась я, как так можно? Вы же их дочь. Я разочаровала их. Растянула Лиза губы в дрожащей болезненной улыбке. Мы жили очень бедно. Они хотели, чтобы я чего-то добилась, чтобы много зарабатывала, а я вместо этого забеременела. Все это не укладывалось в моей голове. Какими бы ни были отношения между Лизой и ее родителями, как можно без зазрения совести продать свою дочь, своего внука? «Лиза, у меня нет слов», — тихо произнесла я, не знаю, что еще сказать. «Я поняла, что это конец», — продолжила она. Я умоляла его хотя бы дать мне видеться с сыном, валялась на коленях перед ним прямо там, на улице, но все зря, и я не выдержала Ника. Мне стало незачем жить. Ее рука дрогнула в моей. Она подняла на меня глаза, в которых стояли слезы. Слабо улыбнулась. «Я такая слабая, Ника. Такая жалкая. Такие, как я, всегда ищут поддержки у таких, как вы». Я обдумывала ее слова несколько мгновений, потом покачала головой. «Я не такая стойка, как вам кажется, Лиза. Мне просто повезло немного больше. Мне было на кого опереться. Я не осталась совсем одна». Она опустила глаза. Я понимала, что ей сейчас нужна рука помощи. Но что я могла для нее сделать? «Вы хотели мне что-то рассказать», напомнил я, когда между нами повисла долгая пауза. Лиза встрепенулась и тут же поникла, словно вспомнила нечто, что погасило ее надежду. «Я надеялась, что мы сможем объединиться, Ника», сказала она, если еще не поздно. «Объединиться в чем?» Она нервно пожевала губы, потом произнесла. «Вы знаете что-нибудь о делах Артема?» Я отрицательно мотнула головой. «Ничего, хотя все вокруг, кажется, считают, что должна была знать». Криво улыбнулась следом. Лизу это не смутило. Понизив голос, она продолжила. Я однажды подслушала его разговор. И если все верно поняла, несколько домов, возведенных его строительной фирмой, обрушились. Причем это какие-то старые постройки. Он сказал тогда, что это было давно и что никто ничего не докажет. Никто не найдет настоящих документов. Я слушал ее лихорадочно, соображая. Старые постройки, демпинг, поддельные документы. Все это было как-то связано. Я чувствовала, что да, нужно лишь выловить спасительную ниточку. «Лиза, что еще он говорил?» Она посмотрела на меня с сожалением. «Больше ничего. Я надеялась, что вы что-то знаете, если бы мы нашли эти документы». Я с отчаянием запустила руку в волосы сильно сжала их от понимания. «Мы в тупике». «Я не знаю, что делать Лиза», призналась ей, не скрывая растерянности. «Если бы знать это раньше, а теперь нам к нему не подобраться, он уже пытался скинуть с лестницы меня и угрожал моей подруге, которая меня приютила». Глаза Лизы широко распахнулись от ужаса. «Лезть к нему в квартиру небезопасно», подытожил я а ключей от офиса у меня вообще нет, как идей, чем помочь вам. И себе тоже». Лиза замерла на постели скорбным изваянием, из которого словно выкачали последние признаки жизни. «Лиза, мне нужно ехать», — сказала бодряюще, касаясь ее руки. «Но пообещайте мне держаться, пообещайте себя беречь. Может быть, мы что-то придумаем». Она лишь кивнула, но я требовательно сжала ее руку. «Пообещайте». «Обещаю. Будьте осторожны», — попросила я напоследок, прежде чем с тяжелым сердцем покинуть палату.